Глава 28. К вечеру мы были у границы. Таможенные процедуры заняли немного времени. Лорд Нарминский вместе с Вышинским были птицами слишком высокого полета, чтобы стоять в очереди. Наши страны разговаривали на одном языке, поэтому проблем не возникло ни у кого. Стражник бегло просмотрел бумаги, прошелся вдоль каравана, заглядывая в кареты. Восхищенно щелкнул языком, увидев лошадей, и дал отмашку на въезд. Наконец, мы в Аттане. Муж полдня дремал в моей карете, а я развлекалась, наблюдая за ним. Скучно не было. Я вдруг поняла, что могу бесконечно смотреть на его лицо. Почему я раньше считала его непривлекательным? Сейчас меня умиляло все: И длинноватый нос, и широкие брови, и резкие волевые скулы, и высокий лоб, морщинки на котором не разглаживались даже во сне. Неужели это и есть любовь? Когда хочется все время находиться рядом, касаться его одежды, вдыхать запах, слушать голос, и просто смотреть на лицо, отслеживая каждую эмоцию, даже самую незначительную, открывая для себя новый неизведанный мир, заключенный в еще недавно чужом человеке, а теперь в самом близком на свете, мы остановились на обед в маленькой придорожной таверне. Наследный лорд выглядел гораздо лучше, чем вчера. Даже пару раз улыбнулся, разговаривая с Норминским. Они принялись обсуждать торговые соглашения, а я вдруг увидела в окне странную колонну. Не удержалась и подошла ближе. По улице шли люди, человек тридцать. Худые, оборванные, в грязной одежде, с котомками за плечами. Некоторые из них вели за руку детей. Я вышла наружу. «Кто это?» — поинтересовалась устоящей на пороге служанки. «Беженцы с севера», — ответила она. «Поля убраны, работы здесь больше нет. Идут на восток, там есть шахты». Я зябко поежилась. Женщина продолжала. «Их берут на самые грязные работы. Они согласны работать за еду». У меня волосы зашевелились на голове. Участь хуже рабской. Я хлопнула себя по карманам и нашла несколько золотых, случайно затерявшихся в складках. Остались от покупки меда и корзины с яблоками подошла ближе и впихнула в руку первой проходящей мимо женщине, ведущей за руку девочку. Та низко поклонилась и пролепетала что-то на незнакомом языке. Я шагнула назад и отвернулась, не в силах смотреть на изможденные лица. Почему Двуликий позволил этому случиться? Почему не помог? Это же его мир, он должен был оберегать его. Я задумчиво кусала губы. Теперь я знаю, каким будет моё желание. Как-то я уже загадывала его, но моей силы не хватило. У Бога должно хватить. Иначе какой из него Бог? Ночевать нам с мужем пришлось в одной комнате. Выглядело бы странным, если бы мы попросили отдельные апартаменты. Не переживай. Вышинский бросил покрывало на пол. Мне приходилось спать на голой земле, в седле и даже стоя в карауле в коридорах дворца. На ковре не самый плохой вариант. Я пожала плечами и легла на кровать. Иногда меня бесила его принципиальность. Да, мы договорились о фиктивном браке. Но когда это было? И кто недавно говорил, что хочет нормальную семью, детей? Как прикажешь их делать, если муж боится ко мне прикасаться? С другой стороны, лучше действительно не привязываться. Если мы станем близки, то расстаться будет в сто раз труднее. К вечеру наш караван должен прибыть в Канхаре. А дальше? Не знаю. Иногда мне казалось, что я несусь в неуправляемой карете навстречу неизвестности, что внутри меня все перегорело и засыпано пеплом, что если я собираюсь уйти с двуликим, то мне не нужны ни королевство, ни месть, ни власть, ни любовь. Ничего. А иногда мне становилось больно до слез от того, что моя мать осталась на поляне непохороненной, а отец лежит где-то под землей в неизвестной могиле. И последнее, что он видел, — предательство родного брата. И тогда мой гнев взлетал до небес. Я вспоминала их лица, совместное счастье, смех, поцелуи, объятия, накручивая себя больше и больше. Мечтала, как посмотрю в глаза человеку, убившему брата, приказавшему убить невестку и племянницу. Дальше моя фантазия давала сбой. Еще ни разу в жизни я не желала смерти человеку, глядя ему в лицо. И не знала, смогу ли я это сделать. Вышинский не пытался меня разубедить, только иногда смотрел внимательно, пытливо, словно хотел залезть в голову и подглядеть мои мысли. Мне казалось, что он понимает меня лучше меня самой. Понимает, что в глубине души я не желаю смертей и боли. Но если будет нужным, то поможет убить и подаст кинжал. Эта абсолютная и безоговорочная поддержка со стороны наследного лорда почему-то значила для меня больше всего даже больше его любви и страсти. Торжественную встречу с Яковом Третьим и вручение подарков назначили на 11 утра. Нас поселили в гостевом крыле Королевского дворца, выделили роскошные покои, нам с мужем достались двойные, с раздельными спальнями. Я не спала всю ночь, ходила из угла в угол, думала, анализировала. Может быть, было бы лучше, если бы я сначала съездила в провинцию Капи, К отцу Трихану. Взяла бы выписку о браке родителей и уже с ней разбиралась с Яковым. С другой стороны. Мне не нужен трон, даже законным образом. Адам его Ванде, пусть правит. Она или Менилай с Лилеей. Я слышала, что муж не спит тоже. Ходит по комнате, замирает на одном месте. Тихо ругается сквозь зубы. Каждая клеточка моего тела тянулась к нему. Что сложного? Открыть дверь, войти, обнять, прижаться к груди. Сказать, что согласны и на семью, и на детей, и на все что угодно, только быть рядом. И вот оно, счастье. Близкое, родное, на расстоянии двух шагов. Увы, за ночь никто из нас их не сделал.